Померла, померла уж ведьма-то. Мне ничего не видно, из-за спин я стал разглядывать стены и потолок. Пахло, как на чердаке пылью и плесенью. На одной стене висела большая фотография под стеклом. Молодой офицер с лихими усиками и смущенно улыбающаяся девушка в белом подвенечном платье. Долго в этот вечер не утихало во дворе возбуждение. Стояли кучками, толковали про ведьму. Какая-то древняя бабка рассказывала. Образованная была барыня. Говорят, десять языков знала. Сразу в восемнадцатом-то году жених ее сбежал на юг, как белым, офицер был. Да так и не вернулся. Говорили, что убили его. Она же вот все не верила, все ждала. В других же кучках толковали больше про то, что освободилась теперь комната, и кому она может достаться. Вот эту историю с ведьмой неотвязно вспоминал я в Лефортове каждый раз, как попадал туда. Аж корежило меня от этих воспоминаний, и никакие оправдания не помогали. Так и виделась мне она, словно живая, когда, обернувшись у двери в своей драной шубе, говорила плаксивым голосом, «Дети, какие вы злые дети!» Школа наша стояла в конце улицы на пригорке, серое четырехэтажное здание казарменного типа. Один его вид вызывал у меня неистребимую скуку. Вся система преподавания у нас возбуждает отвращение к учебе. Программы, унифицированы для всего Советского Союза, утверждаются и разрабатываются в Министерстве Просвещения и рассчитаны на самые средние способности, даже ниже средних. Но для слабых учеников и они непомерно трудны, а для способных настолько скучны и однообразны, что не создают интереса и не приучают работать. Полностью исключена инициатива, Своеобразие понимания от ученика требуется слово в слово повторять, что написано в учебнике, для успевания достаточно средней памяти. учится например, в школе с 7 до 17 лет, то есть 10 лет, да потом некоторые еще 5 лет в институтах. 15 лет по всему Советскому Союзу учат язык, чаще всего английский, и никто его не знает, если только не занимаются дополнительно. Кроме какого-то десятка бессмысленных предложений, никто ничего произнести не может. Еще становится в голове смутное представление об английской грамматике, но и оно исчезает, потому что ни к чему его приложить. Позже на моих глазах взрослые люди, не такие способны к языкам, как дети, за год тюрьмы или лагеря выучивали язык вполне прилично, Здесь же просто тратилось в время. Особенно были мне противны гуманитарные предметы, история, литература, даже география. Они настолько пропитаны идеологией, что от них ничего не остается. Не то чтобы эта идеология в то время вызывала у меня какие-нибудь серьезные возражения, но она делала предметы убийственно скучными. В самом деле, что интересного в истории, если... Все это сплошная классовая борьба и постепенный переход к социализму. Оставалось только запомнить даты каких-то сражений, восстаний и годы жизни выдающихся революционеров. А литература... Уже взрослым в тюрьме я от нечего делать перечитал Толстого и вдруг обнаружил, что это же страшно интересно... А в школьные годы я обязан был писать сочинения по его произведениям, анализировать образы положительные, отрицательные, и люто ненавидел Толстого. И все эти гуманитарные советские знания я механически запоминал, механически отвечал и также механически забывал, как большинство моих сверстников». Несмотря на все это, учился я всегда хорошо, особенно же любил математику и химию А вот каких предметов мы терпеть не могли, это рисование, физкультуру и пение Инстинктивно мы все чувствовали, что для этих занятий нужны особые способности, склонности или хотя бы настроение А просто так петь или прыгать, потому что это по программе положено, не ну, смертельно противно